Семь. Сиф всматривалась в туман и темневшие силуэты деревьев, встававшие за этим морем тусклого серебра. Но больше она вглядывалась в себя, пыталась понять, можно ли изменить хоть что-нибудь. Прошлое и будущее настигли ее, образовав шар, способный разбить настоящее, будто кегли. Она поднялась со ступенек заднего крыльца. У сумрачной кромки леса стояла тень. От нее веяло с затхлой, багряной стариной. Сив пришлось закусить губу, чтобы не вскрикнуть. Она ринулась в дом, не замечая вкуса крови во рту. Сумки с дополнительными комплектами одежды лежали в шкафу под лестницей. Каждому в семье микельсон полагались штаны, свитер или кофта и обувь. Как правило, подбиралось что-нибудь межсезонное. Однажды Виго сказал, «Оборотни не те ребята, которые могут сделать кружок на велосипеде и без проблем вернуться к старту». А еще он говорил, «Сброшенная шкурка так и манит голышей». Вспоминая об этом, Сиф улыбалась дрожащей улыбкой. Она подхватила сумку с одеждой для Виго и покинула дом. Перед ней развернулась сальто. Городок, в котором она ждала удара судьбы последние 12 лет. Облако над головой напоминало мой ураган. Еще один символ волков. Настоящий, потому что волки, подлинные волки, ассоциировались не только с луной или горами, но и с самим небом. Фонари Лилангсин мерцали, вдыхая и выдыхая свет. Дальше по улице проживал Осхиль обыкновенный офисный работник. В ближайший час он предстанет перед женой и двумя дочерями в своем другом виде. Вот судьба, уготованная волком мальты Прибывшие в городок силы вывернут стаю наизнанку. Сив противостояла этому, как могла. Кожу покалывала. Сив казалось, что она держит на себе грозовое небо, пока колоссальные горизонты судьбы Горбит ее плечи. Чем позже все начнется, тем лучше. Но правда в том, что все началось задолго до Лилихейма. И вековые ожидания закончатся через каких-то шестьдесят девяносто минут. Совсем скоро Сив придется кое-что сделать. Взметнулась листва, подхваченная ветром. Октябрь заклинал зиму явиться и на улице существенно похолодало. Сиф оплакивала эту потерю последние два месяца, но Виго и остальным придется оплакать ее сейчас.